Глава шестнадцатая. Настойчивый стук в дверь заставил Кэтрин распахнуть глаза. Она вяло пошевелилась, обвела спальню расфокусированным взглядом и попыталась принять вертикальное положение. Стук в дверь явно требовал ответа, но Кэти была слишком слаба, чтобы справиться с этой простой задачей. Мышцы не слушались, перед глазами мельтешили белые пятна, голова ощущалась пустой и неподъемной. Войдите, прохрипела Кейт опираясь лопатками на изголовье. Сглотнула пересохшим горлом и потянулась к прикроватной тумбочке, где накануне оставила бутылку с минеральной водой. «Привет, я принесла тебе завтрак. Лиза до тебя не достучалась». В дверях появился хрупкий силуэт Долорес с подносом в руках. «Ты как? В порядке?» «В порядке ли она?» Кейт застыла, уставившись на шагнувшую в ее комнату девушку. Сердце дернулось в груди и бешено заскакало выбивая кислород из сжавшихся легких. Кэтрин инстинктивно притронулась к шее, не до конца осознавая значение этого жеста. Бутылка минералки так и осталась стоять нетронутой. Отголоски смутных воспоминаний о минувшей ночи внезапно обрушились на Кейт ледяной лавиной. Она начала задыхаться, как тогда, почувствовав, как мужские пальцы в беспощадной хватке сдавили ее шейные позвонки. «Не подходи», – сипло бросила Кейт предупреждающий взмахнув рукой, но было поздно. Лори уже ставила поднос на прикроватную тумбочку. Откинув распущенные шелковистые волосы за спину, она с недоумением взглянула на Кейт. Выпросительно подняла брови и осторожно присела на край кровати. Шелковый брючный костюм цвета индиго красиво оттенял белизну ее кожи, делая бирюзовые глаза еще ярче. Она выглядела восхитительно, нежно и обескураживающе невинно сущий ангел с душой дьяволицы. — Тебе нехорошо? Ты сама не своя. Бледные глаза безумные. Дало протянула руку, чтобы потрогать ее лоб, но Кейт отпрянула от нее, как от прокаженной. Не смей! — воскликнула Кэтрин, соскальзывая с постели с противоположной стороны. — Не смей делать вид, что ничего не произошло! Лори опустила руку, расправив несуществующие складки на брюках, и озадаченно нахмурилась. Я не понимаю, о чем ты, Кэти. Мы вчера вполне мирно поужинали втроем и расстались на позитивной ноте. Что на тебя нашло? В голосе Долорес сквозило неподдельное изумление. Прекрати изворачиваться. Я не страдаю провалами в памяти. С презрением бросила Кейт. В голове на огромной скорости каруселью кружились жуткие воспоминания. Кэтри огляделась по сторонам, выискивая подходящий предмет для самозащиты. Нет сомнений, что с Лори она справится но необходимо быть готовой к любому повороту событий. «Кейт!» Обескураженно выдохнула Долорес. «Где он? И что он со мной сделал?» Огрызнулась Кейт, схватив увесистую хрустальную статуэтку. «Кто он?» Встревоженно уточнила Лори. «Твой чертов муж!» Яростно прошипела Кэтрин, придирчиво осматривая свое тело. Никаких внешних повреждений. Кружевная сорочка и трусы на месте. Прислушавшись к физическим ощущениям, она с облегчением выдохнула, ублюдок ее не тронул, но это все ничего не значило, она не забыла, Кэтрин помнила каждую секунду пережитого кошмара. Мой муж? взглянув на Кейт, как на полоумную, Далорис резко встала, потёрла кончиками пальцев виски. Что за бред ты несёшь? Роберт был в моей комнате ночью, говорил со мной, душил, угрожал убить. Полные губы Лори сжались тонкую линию она даже побледнела. «Кэти, ты уверена, что не выпила лишнего перед сном?» Запинаясь от волнения, спросила Долорес. «Не заговаривай мне зубы, я вижу тебя насквозь, лицемерная лживая сука. Послушай, я ума не приложу, что с тобой происходит, но это чертовски жестоко с твоей стороны. Мой, как ты выразилась, чертов муж, вот уже пять лет не может стать с кровати, не говоря о том, чтобы ворваться в чью-то комнату и угрожать убийством». Последние слова Лори прозвучали с высоким напряжением. Ее эмоции и злость казались чертовски настоящими. В глазах вспыхнул огонь протеста и негодования. Что за вопли? В открытую Настер дверь зашел Тернер. В дорогом костюме, сшитом из ткани высшего качества, где каждая линия была идеально выверена, а каждый шов безупречен. Клейтон излучал ауру уверенности и решимости которой явно не хватало двум готовым вцепиться друг в друга, взбешенным фурием. Остановившись в центре, он перевел вопросительный взгляд с одной девушки на другую и строгим тоном обратился к Лоре. Я задал вопрос. «Кейт утверждает, что ночью на нее напал Роберт». Шмыгнув носом, долора смахнула катящуюся по щеке слезу. «Душил и грозил убийством». Снова кошмары Кэти. Прищурившись, Клой повернул голову и пристально посмотрел на Кэтрин. Ее передёрнуло от его снисходительного тона, а вспыхнувшая ярость придала смелости. «Это был не сон. Я видела его, как вас сейчас. Чёрт, он меня едва не убил. Такое точно трудно забыть». «Кэтрин, Роб никак не мог быть здесь», — категорично возразил Тёрнер. «Я кричала, звала вас на помощь». В сердцах воскликнула Кейт. «Я ничего не слышала». Переглянувшись с Клейтоном, растерянно покачала головой Лори. Еще бы». Криво усмехнулась Кэтрин. Зато я отлично слышала, как вы трахались в соседней комнате. Или скажите, что этого тоже не было? О, Господи! Потрясенно выдохнула Лори и, взглянув на Тернера, прижала пальцы к губам. Ты, черт подери, должен был проверить ее медицинскую карту. Она невменяемая. Лори, выйди, я поговорю с Кэтрин и все улажу. Дипломатичным тоном произнес Клей, успокаивающим жестом погладив Далора с по гладким блестящим волосам. Не переживай, это какое-то недоразумение. Мы обязательно во всем разберемся. Пойду к мужу. Лори вымученно улыбнулась. Только он сейчас сможет меня успокоить, добавила она и, бросив на Кэтрин злобный взгляд, торопливо покинула спальню. Кэтрин тем временем подбежала к туалетному столику, уставившись на свое отражение. Она приподняла подбородок, ощупала пальцами шею. Ни синяков, ни болезненных ощущений. Ничего. Ее кожа выглядела безупречно. В паническом припадке. Кейт упустила из внимания тот факт, что стоит перед Тёрнером в одной прозрачной сорочке, сквозь которую даже невооруженным взглядом можно рассмотреть ее грудь с розовыми ореолами сосков и крошечные трусики на стройных бедрах. Кэтрин бы смутиться или еще лучше прикрыться, но ей сейчас точно было не до соблюдения приличий, а девичью скромность она утратила вместе с девственностью много лет назад. Удостоверилась, что никто тебя не душил, приблизившись к ней со спины, спросил Тёрнер. По плечам и голым рукам девушки побежали мурашки, но после случившегося ночью она его больше не боялась. Теперь вселенский ужас вызывал у нее совершенно другой человек. «Это был не сон», твердо ответила Кейт. Их взгляды встретились в отражении, его спокойной и уверенной, ее воинственной и агрессивной. Надо отдать ему должное, на ее грудь он не пялился, и на том спасибо. «Тебе приснился кошмар, Кэти». Без тени сомнения заявил Клей. «Я не сумасшедшая, Тёрнер, и могу отличить реальность от ночного кошмара». Запальчиво возразила Кейт. «Никто не считает тебя сумасшедшей. Лори импульсивна, но очень отходчива. Однако извиниться придется. ты ее очень сильно обидела». «Я слышала вас двоих за стенкой». Пропустив мимо ушей его слова, продолжала стоять на своем Кейт. Все, о чем ты говоришь, плод твоего воображения». Невозмутимо опротестовал он услышанные слова. «Ты оказалась в незнакомом месте, переволновалась и слишком сильно погрузилась в работу над книгой». «Нет». «Да, Кэти. Да. С Робертом тоже случались подобные инциденты. Иногда он видел и слышал то, чего нет. Это, если хочешь, изнанка профессии писателя. Расскажешь, что ты читала перед сном». «Какое это имеет значение?» Агрессивно вскинулась Кэти. Огромное. Мягко пояснил он. «Я еще в своем уме, Клэй. «Не сомневаюсь». «Тогда почему пытаешься убедить меня, что я чокнутая истеричка?» «Это ты сказала, не я». Он терпеливо улыбнулся ей в отражении. «Давай сделаем так. Я подготовлю Роберта, и мы втроем немного прогуляемся. Заодно поговорим». «Он же не разговаривает!» Съязвила Кэти. «Я нас с тобой...» Произнес таким интимным тоном, словно... «Чёрт, Кэти, не позволяй этому мерзавцу тебя запутать!» «Он же с потрохами тебя сожрет, и даже не подавится!» «У меня есть одно условие!» Обдумав предложение, ответила Кейт, сама удивившись спокойствию своего тона. Истерия и паника внезапно схлынули. «Говори!» Кивнул Тёрнер и отступил на шаг назад. Дышать сразу стало легче. «Я помогу тебе подготовить Роберта к прогулке!» Договорились. Быстро согласился Клей. «Но сначала будь добра, съешь свой завтрак!» На автомате шагая вперед, Кэтрин рассеянно блуждала взглядом по кронам вековых деревьев, глубоко увязнув в сумбурных мыслях. Ее разум словно раскололся на две противодействующие части, и, если честно, она была безумно измучена этой борьбой. Неразбериха и хаос в голове утомляли. Отчаянно не хватало определенности и ясного видения текущей ситуации, но последние события настолько пошатнули ее психику, что Кэти уже ни в чем не была уверена. И самое ужасное, она начала сомневаться в себе, в своей адекватности и здравом рассудке. Кейт, не отставай!» – окликнул ее Тернер. Он уверенно управлял инвалидным креслом, зафиксированным с помощью специальных приспособлений Робертом Миллером. А она вяло волочилась следом под монотонный скрип колес. Если бы Кейт не помогала Клейтону поднимать мужчину с постели, усаживать в кресло и закреплять ремни, она бы ни за что не поверила, что ночной инцидент оказался всего лишь кошмарным сном. Если бы она не знала, насколько неподъемным ощущается парализованный человек, Кейт нашла бы повод усомниться. Но нет. Все указывало на то, что ошиблась именно она. Ее подсознание сыграло с ней злую шутку, выставив полной дурой в глазах Клейтона и Долорес. Тернер проявил понимание и вел себя так, словно ничего вопиющего не произошло. А с Лори после отвратительного утреннего инцидента Кейт еще не виделась. Клей, безусловно, прав, ей придется попросить прощения за свое неуместное и безумное поведение. От стыда хотелось провалиться сквозь землю, и Кейт всю голову сломала, как объяснить Лори свою истерику. Она обвинила Долорес в чудовищных вещах, обозвала, кричала, оскорбляла ее мужа. Боже, как пережить этот день и не сойти с ума? Прекрати накручивать себя. Одернул девушку Тернер. Стоило ей поравняться с ним. У всех случаются срывы. Он пытался ее успокоить и поддержать. Не будь Кейт так взвинчена, она бы умилилась и воспылала к нему благодарностью и симпатией. Однако парадокс заключался в том, что Кэтрин не оказалась бы в таком глупом и уязвимом положении, если бы он не появился в ее жизни с предложением, против которого она не смогла устоять. «Не у всех. Уверена, что у тебя не бывает никаких срывов» опрометчиво заявила Кэтти и сделала глубокий вдох. «Ты заблуждаешься. Я не исключение. Просто стараюсь держать себя в рамках, но научился этому далеко не сразу». С улыбкой отозвался Тёрнер. Она взглянула на шрам на его виске, но не рискнула задать крутящийся на языке вопрос. «Хватит на сегодня дурацких поступков». «Мужчинам проще сохранять хладнокровие, чтобы не происходило вокруг». «Стереотипно мыслишь. Поддел ее Клей». «Может быть». Решив не вдаваться в полемику, пожала плечами Кэтрин и, забежав вперед, поправила свесившуюся на бок голову Миллера, подтянула мягкие фиксаторы, бережно провела ладонью по вьющимся на концах белокурым волосам. Он был очень красив, этот сломанный, вечно молодой, талантливый юноша. Сердце девушки болезненно сжалось, когда она взглянула в его незрячие глаза. «Прости меня», наклонившись к его уху, прошептала она. Миллер вздрогнул. Она замерла, вглядываясь в мутные радужки. Он ее определенно услышал: Вместе мы выясним, что с тобой произошло. Я помогу, даю слово, тихо пообещала она, нежно погладив Роберта по щеке. Ничто так сильно не трогает женское сердце, как слабость мужчины, рожденного быть сильным. С ума сойти. Еще пару часов назад она считала его ища Димада, а сейчас ее душа рвалась на части от жалости и сострадания. «Пойдём, Кэти». Мягко позвал Тёрнер. Кэтрин встретила его внимательный взгляд и смущенно улыбнулась. «Перед тобой я тоже должна извиниться. Ты угадал, я полночи читала рукопись Роберта. И, наверное, слишком сильно прониклась». «Постарайся соблюдать распорядок дня. И подобного не повторится. Спешить нам некуда. Полгода – достаточный срок для написания чернового варианта рукописи. Если понадобится больше времени, я пролонгирую контракт». «Я уложусь в сроке» то уверенно кивнула. На самом деле она рассчитывала закончить гораздо раньше, чтобы побыстрее убраться отсюда и желательно с честно заработанным гонораром в придачу. Несмотря на полный пансион, роскошные условия проживания, красивые виды и набитый новым тряпьем шкаф, ее напрягала подавляющая атмосфера в поместье и его слегка чокнутые обитатели. Или не слегка, но не в этом суть. За трое суток нахождения с ними под одной крышей Кейт отчетливо осознала, что покоя ей тут не видать. Каждый новый день приносил очередной повод беспокойства и нервозности. Последняя ночь – это вообще что-то с чем-то. Таких реалистичных кошмаров она не видела даже после смерти бабушки. И исчезновения Бобби. Кейт с трудом представляла, как в такой гнетущей обстановке Миллеру удавалось плодотворно творить свои шедевры. Хотя для его сюжетов – самое то. Если взглянуть объективно, в том, что Роберт сиганул из окна, прослеживалась некая закономерность. Огромный старый дом, заброшенный сад, запертые на ключ комнаты, потайное убежище в кабинете, неровно дышащая в сторону его агента воздушная и искрящаяся юностью жена, кровавые сюжеты, над которыми он корпел из года в год. Все это как бы располагало к тому, чтобы однажды двинуться умом. Я обратил внимание на то, как умело ты обращалась с Робертом. «Кто-то из твоих близких имел схожий диагноз?» Словно невзначай заметил Тёрнер. «Бабушка», — кивнула Кэти. «Она давно умерла, но навык остался». «Ты справилась не хуже Лори». Дежурным тоном похвалил Клей, но Кэтрин не почувствовала себя польщённой. Она поджала губы и провела пальцами по волосам, убирая их за уши. «Мышцы Роберта в стабильном состоянии. Я так понимаю, это заслуга Долорес?» Кейт положила руку на плечо Миллера и скользнула пальцами вниз до локтя проверяя тонус. «Да, она дважды в день делает ему расслабляющий массаж для снятия мышечной напряженности», — ответил Клей, с интересом наблюдая за ее действиями. «Я могу время от времени подменять Лоре. Она наверняка устала ежедневно заниматься одним и тем же». «Это не твоя забота, Кэти». Категорично отчеканил собеседник. «Клей, Роберту необходимо регулярное обследование всего организма». Кэтрин остановилась и требовательно взглянула в лицо Тёрнера. Возможно, что-то еще можно сделать, как-то улучшить его состояние. Он молод и. Мы делаем все необходимое, Кейт. Перебил Клейтон и покатил инвалидное кресло вперед. Тяжело вздохнув, Кэтрин последовала за ним. Под ногами шуршала сухая листва. Где-то над головой заливисто пели птицы, и воздух был на удивление свеж. Несмотря на то, что на небе не было ни облачка, и солнце жарило в полную силу. Золотистые лучи проникали сквозь пышные кроны бросая на тропу причудливые тени. В воздухе витал умопомрачительный аромат цветущей зелени, прогретый солнечными лучами, земли и пряными травами. Оглядевшись, Кэти заметила, что узкая вытоптанная дорожка ведет прямиком в лес. «Лори говорила, что вы не заходите туда без оружия». Внезапно вспомнила Кэтрин. «Чушь», — отмахнулся Клей. «Но если я решу поохотиться на белок и зайцев, возьму тебя с собой». «А у тебя есть ружье? Рогатка. Рассмеялся Тёрнер. Кэти, ты снова себе что-то придумала. Крупного зверя в лесу нет. Ты можешь спокойно гулять здесь даже ночью. Роб, ты слышал? Наша Кэти боится, что ее съедят злые волки. Продолжал потешаться он. Значит, Лори солгала? Насупилась Кэтрин. Скорее пошутила. Пожал плечами Клей. И по всей видимости неудачно. Сразу за лесом находится несколько населенных пунктов. Всего в трех километрах отсюда. Так что даже заблудиться не выйдет. «Но не забывай, что согласно контракту покидать территорию поместья, ты не имеешь права». Добавил он серьезным тоном. «Утренние пробежки по лесу тоже запрещены?» «Только до границы частных владений». «А где проходят эти границы?» Не унималась Кейт. «Я покажу». Коротко бросил Тёрнер. Судя по недовольному выражению лица, затянувшийся допрос его утомил. На какое-то время Кэти притихла, с любопытством озираясь вокруг и внезапно вспомнила, как Сэм нашел ее испуганную, дезориентированную, замерзшую и едва живую от пережитого страха в чаще леса. В груди предательски защемило, когда перед внутренним взором возникло его взволнованное лицо. Он нес ее на руках к месту сбора поискового отряда, а она тряслась всем телом, пряча лицо на сильном мужском плече, и бормотала какую-то бессвязную ерунду. Если бы Сэм только знал, в какую авантюру она ввязалась, то замуровал бы входную дверь ее квартиры, оставшись с Кэти внутри. Она грустно улыбнулась, представив себе эту картину, и неожиданно поймала себя на мысли, что не отказалась бы сейчас оказаться там, с ним. «О чем думаешь, Кэти?» – деликатно поинтересовался Тёрнер, нарушив затянувшееся молчание. «О человеке, который однажды спас мне жизнь», – честно призналась Кейт. «Расскажешь?» Клей не настаивал, но Кэтрин почему-то захотелось поделиться. «Ничего интересного». «Она передернула плечами». «Пять лет назад я умудрилась заблудиться в лесу, очень похожем на этот». «И как тебя угораздило?» «Я не помню». «Выдохнула Кейт». «Последнее, что запечатлелось в памяти, как я стояла на балконе и смотрела на дождь, а потом выбежала на улицу. Помню, что была гроза с громом и молнией, и как я неслась сломя голову неизвестно куда. Помню, как холодный ливень христал в лицо». А я думала только о Бобби и о том, что, возможно, в этот момент с ней происходит что-то страшное. Бобби? Моя лучшая подруга, пояснила Кейт. Она пропала без вести за несколько дней до того, как это случилось. Не нашлась? С опереживанием в голосе спросил Тернер. Нет, отрешенно качнула головой Кэтрин. Сочувствую твоей потере Кэти. Не нужно. Я все еще надеюсь, что она жива. Все возможно. Кивнул Клей. «А тот твой спаситель?» «Мы были близкими друзьями. Я, Сэм и Бобби. Счастливое было время». Задрав голову, Кейт посмотрела на покачивающиеся ветви древних кленов и сморгнула набежавшие слезы. «Боже, что за неуместная ностальгия! Совсем расклеилась!» «Я так понимаю, Сэм никуда не пропал?» Голос Тёрнера вовремя отвлек ее от горьких мыслей и воспоминаний. «Нет, он скоро женится, а я даже не смогу прийти на свадьбу. Это, знаешь ли, совершенно не по-дружески». «То есть Сэм не в курсе, где ты?» — полюбопытствовал Клей. «Вопрос с подвохом, но Кэтрин была готова, что он его задаст». «Нет, я помню про контракт», — усмехнулась Кейт. «Мне пришлось его отшить в довольно грубой форме». «Зачем?» — с недоумением уточнил Тёрнер. «Достаточно было сказать, что ты уезжаешь в командировку или в отпуск. Уверен, что в предсвадебной суете он поверил бы в любое выдуманное объяснение». «О, ты не знаешь Сэма» он бы всю душу из меня вытряс но докопался до правды грустно рассмеялась кейт внезапно осознав что дико соскучилась по своему единственному другу вот кто бы одним своим присутствием вправил ей мозги поэтому пришлось действовать жестко и решительно цель оправдывает средства выдав известную крылатую фразу клейтон понимающе улыбнулся ты же журналист кейт после возвращения домой придумаешь такое оправдание что у него не останется ни одного шанса не поверить тебе. Кстати, ты можешь заказать для своего друга свадебный подарок, а я отправлю с курьером». «Я подумаю. Не уверена, что это хорошая идея. Не хочу лишний раз напоминать ему о себе». «Возможно, подарок поможет ему убедиться, что с тобой все в порядке. Настаивал Клей. Или дело в другом». «Давай закроем тему». Напряженно попросила Кейт. «Сэм не просто друг, так?» Догадался Тёрнер, и она в очередной раз удивилась его проницательности. «Можешь не отвечать. Все написано на твоем лице. Я прекрасно понимаю тебя, Кэти. Очень сложно отпускать близких людей, которые долгое время были неотъемлемой частью своей жизни. Но иногда это просто необходимо сделать». «Но ты же не отпускаешь». Она взглянула в идеально вылепленное лицо Тёрнера. «Ты не обязан находиться рядом с Лори и Робертом. И сам дал мне понять, что финансовый вопрос не играет особой роли». Не играет. Мрачно отозвался он. Так может пришло время отпустить? Я пытаюсь, Кэти. Клейтон отвел взгляд: Но наша ситуация немного отличается от твоей. Роберт нуждается в моей помощи, и Лори тоже. Да Лора увлечена тобой как мужчиной. Выпалила Кейт и сразу пожалела, что снова влезла не в свое дело. Ты думаешь, я не заметил? Он поморщился, словно сама мысль о симпатии Лори ему была неприятна. Она тебе не нравится, сделала вывод Кэтрин и удивленно вскинула брови. Почему? Она красивая и перестань, Кэти. Оборвал ее Клей. Ты забыла, что Роберт слышит все, о чем мы с тобой говорим. О, извини, извините. Оба. Запоздалась, спохватилась Кейт и резко сменила тему. Ты, кстати, собирался мне показать фотографии Роберта. Ты уверена, что они все еще тебе нужны? По-моему, ты и так достаточно сильно вовлеклась в процесс. Тёрнер иронично усмехнулся. «Боже, не напоминай о моём утреннем позоре». Кэтрин прижала ладони к вспыхнувшим щекам. «Мне жутко стыдно перед Лори». Она уже не злится. Заверил Клей. «Но это было забавно. Особенно, когда ты заявила, что слышала, как мы занимаемся сексом в соседней спальне. Твоей бурной фантазии можно только позавидовать». «Ну хватит, правда». Кэтрин не сильно толкнула Клейтона локтем в бок. Поражаясь резкому потеплению в их общении. Выходит, Долорес не лукавила, когда говорила, что Тёрнер не такой заносчивый мудак, каким показался ей в самом начале. Правда, Лори выразилась более тактично, но смысл был тем же. «А знаешь, мне даже приятно, что в твоих фантазиях мне тоже досталось место». Хохотнул Клей. «В моих кошмарах, если быть точным», парировала Кэтрин. За разговорами они незаметно углублялись все дальше в лес. Тропинка постепенно сужалась, словно сжимаясь под давлением обступивших их деревьев. Идти стало сложнее, и инвалидную коляску потряхивало на торчащих из земли корнях и попадающихся на пути обломанных ветках. Когда массивные стволы с раскидистыми кронами внезапно расступились, открывая вид на залитую солнцем лужайку, Кейт потрясенно застыла на месте, уставившись на покосившийся охотничий домик с распахнутыми деревянными ставнями и трухлявым крыльцом. Сердце подпрыгнуло и забилось где-то в горле. Кэтрин не верила своим глазам домик словно сошел со страниц инстинкта черт таких совпадений не бывает он не мог оказаться здесь случайно получается тернер намеренно привел ее сюда но зачем почувствовав прикосновение его ладони к своему плечу девушка инстинктивно дернулась но не отшатнулась она не была напугана больше поражена и обескуражена похож непринужденно поинтересовался клейтон просто один в один изумленно ответила кейт